Глава 13. Ксения. Естественно, я все подслушала. Вот еще. Закрыть за собой дверь и убежать в ванную рыдать? И пропустить все самое интересное? Нет, я рыдала у двери и слушала, о чем разговаривали мужчины. Ангелина, значит. Вот так она решила избавиться от конкурентки. Это война, и я буду бороться. Вот хоть завтрашнего дня. Сейчас сердце до сих пор стучало в районе горла и было готово вот-вот выскочить наружу. Когда этот ненормальный кинулся на меня, думала, все, конец. Даже забыла, что домой поднималась не одна. А Богдан так быстро сообразил, что нападающий превратился в защитника, вот только защищаться он явно не умел. А Ангелина, интересно, где находит таких добровольцев? И не страшно же людям, что за подобные деяния можно по голове получить, и очень сильно что их могут к уголовной ответственности привлечь. Вот в самом деле. Когда дверь открылась, я не успела отскочить. «Вот лиса!» – возмутился Андрей и покачал головой. «Ксюша!» – поддержал его брат и нахмурив лоб прошел в кухню. Засуетилась, ставя чайник и делая бутерброды. А мужчины переглядывались, видимо, думая над тем, посвящать меня в их планы или нет. «Ну говорите уже, не молчите!» Села ближе к Богдану и во все глаза смотрела сначала на одного, потом на другого. «Я знаю, зачем Ангелина все это время бегала за братом!» Начал говорить Андрей, а у меня сразу ушки на макушке. Слушала внимательно, чтоб ничего важного не пропустить. От нетерпения даже стала пальцем по столу постукивать. «Ну, зачем? Что ж он тянет-то?» «Чтобы забрать его фирму!» «Что?» В один голос заорали с Богданом и даже приподнялись над столом. «Да вы, вот спелись-то. Оставил вас всего на один день вместе». Мы заулыбались и переглянулись. «Конечно, спелись. Общее дело оно объединяет». План, насколько мне удалось узнать, очень прост. Ангелина женит тебя на себе, ты подписываешь с ее отцом договор о сотрудничестве, а затем... Он каким-то образом заставляет переписать фирму на имя тестя. Повисла пауза. Попыталась переварить услышанное и понять, что только что сообщил Андрей. Меня почему-то сейчас интересовал вопрос «женить на себе». Ага, разбежались они там все. Не отдам, мое. Но ведь у них ничего не получилось. Сказала с намеком на то, что жениться никто ни на ком не будет. Даже теснее села к начальнику, мало ли. Вот тогда они придумали новый план. Сначала сделали так, чтобы Богдан не мог появляться на работе. Потом перекупили его зама, который слил заказ на страну, Затем планировалось организовать парочку нападений, упечь Богдана в больницу на долгий срок. И отобрать фирму. Перекупить. Но сначала сделать так, чтобы любимая папина дочка все время была рядом с будущим мужем. «Заботилась о нем, холила или лейла?» — поправил Андрей, довольный собой. «И ты это все узнал за эти дни?» — с недоверием посмотрела на мужчину. «Ага», — рассмеялся тот, — «потому что директор Ринверна никто иной, как отец Ангелины. Меня он не знает, повезло» поэтому после подписания соглашения о сотрудничестве рассказал, как собирается сместить одну фирму, которая является ему, да и мне, конкурентом. «Не буду говорить, чья это фирма и как она называется. Сами догадаетесь», — опять заулыбался. «Я, естественно, отказался. Еще против брата не выступал. Это уж слишком низкое подло». «Спасибо», — искренне поблагодарил его Богдан. «Только все равно нужно что-нибудь сделать с ними». Да и мне до сих пор непонятно, как узнал, что той девушкой в очках и платке была Ангелина. Так эта пигалица к папе в кабинет ввалилась в таком виде. Я успел к окну отвернуться, чтобы меня не заметила, и наблюдал за отражением. Сергей Николаевич на нее шикнул так, что та вылетела пробкой за дверь. — Но наказать их надо, — воодушевился Андрей, посматривая в мою сторону. — Эй, я в ваши игры не играю! — Естественно, играешь, — усмехался. — На тебя, между прочим, сегодня напали, поэтому сидишь дома и делаешь вид, что боишься. Нет, — Нет-нет-нет, я так не согласна, я с вами. Хотели меня запереть в четырех стенах, да только не выйдет. Ой, я сейчас все же влезаю в их авантюру, да? — Ладно, тогда поступим таким образом. То, что предложил Андрей, совершенно не понравилось. Но разве поспоришь? Хорошо, хоть разрешили непосредственно находиться близко к эпицентру всего события. План был до безумия прост. Я, как лицо пострадавшее от сегодняшнего нападения, должна буду сделать вид, что меня нет на работе. Раз за нами так хорошо наблюдают, так и быть, приеду не к восьми утра, а к половине седьмого. Спрячусь в офисе и буду бдить. По сути, если мужчины все правильно рассчитали то меня пытались убрать для того, чтобы завтра приемная была свободной. А значит, Ангелина попробует пробраться в кабинет Богдана снова. Там она расскажет слезливую историю о своей преданной чистой любви. Он ее простит и сделает предложение. Вот тут мы взбрыкнули с Богданом вместе. Но Андрей заявил, что никто письменного соглашения о заключении брака брать не будет. Кольца на палец не наденет и в ЗАГС не поведет. Зато поведет на встречу к отцу, так сказать, признаться в своей любви, преданности и верности. Вот на этой встрече и соберутся все, включая правоохранительные органы, ведущие дело Богдана, и свидетелей. А еще прибудут документы, в которых черным по белому будет написано, кому принадлежит машина, которая сбила моего начальника, где стоит транспорт и какие повреждения после столкновения имеет. Оказывается, у Андрея большой круг знакомств. Без него вряд ли бы так быстро распутался этот клубок. Моя задача в этом, несомненно, важном деле – не мешать. Вот тут пришлось сжать губы, вцепиться в ладонь сидящего рядом мужчины и дать честное слово, что буду тише воды, ниже травы. Но, если Богдану понадобится помощь, я, как самый ответственный секретарь, вмешаюсь в ход событий. Андрей лишь покачал головой но согласился. Итак, сегодня будет сложная ночь, потому что разошлись гости поздно. Точнее, одного из гостей пришлось выталкивать за порог и пообещать, что буду осторожна. Закрылась на все имеющиеся замки, забралась в кровать и долго пялилась в стену. Ух, хоть бы не помешать завтра, хоть бы не влезть. Полночи крутилась сбоку бок и не могла уснуть. А утром, как только прозвенел будильник, Быстро собралась и выбежала из квартиры, забыв даже позавтракать. На рабочем месте меня ждал приятный и неожиданный сюрприз. К большой шоколадке twix было приклеено бумажное сердце. Кто-то не научился до сих пор их вырезать, но все равно приятно. Шоколадка заменила завтрак, а сама и решила спрятаться в соседнем кабинете, чтобы всеми возможными способами послушать разговор Богдана и Ангелины.